Издательство Эксмо Катя Брандис Дети моря Новый враг Посвящается штефе Шарис играла роль дельфина в настоящем кинофильме, а наш ученический фильм «Волшебная рыбка» набрал множество просмотров. Но у нас с друзьями полно тревог. С тех пор, как мы разоблачили созданную Лидией Леннокс сеть оборотней шпионов и сражались за свою жизнь во Флоридском заливе и Эверглейте, Голубой риф враждует с ней еще сильнее. Удастся ли нам победить в этом противостоянии?